Голова одиннадцатая. Докладная записка. В вечернее время суток наиболее благоприятно для написания отчетов. Запланированные дела закончены, суета как-то понемногу сходит на нет, совещаний в это время обычно не назначают, и остается время, чтобы разгрести на столе бумаги, заняться написанием докладных и прочитать отчеты. А докладывать полковнику Михайлову было о чем? Последняя неделя в Станиславской области случился всплеск активности УПА. Украинские националисты успешно расширяли сферу своего влияния, и теперь под их контроль попадали районы, ранее симпатизировавшие советской власти. Действовали бандеровцы с показным устрашением, собирали всех жителей села и проводили казни слушавшихся. Давай понять с ходу, что так поступит с каждым, кто будет служить москалям. Тактика запугивания уже давала свои плоды. Желающих сотрудничать с советской властью находилось всё меньше. За последнюю неделю были расстреляны четыре председателя сельсовета. Все четверо были фронтовиками и коммунистами. Столь сложный период других на такие места не поставишь. Тут кроме идейности должна быть низорий одной смелость, которых это звали с фронта для укрепления советской власти на освобождённой территории. С одним из них, капитаном военной разведки Захаром Шило, полковник Михайлов был знаком лично. В сороковом году он был его заместителем в Станиславской области, а годом позже был переведён во Львов. Захар встретил войну в пограничной отряде на границе с Германией, участвовал в сотнях боёв, выходил победителем из самых суровых испытаний, а убит был в отчеме доме Бандерсами. Полковник Михайлов лично возглавил расследование, но все как обычно. Никто ничего не видел. Причина их амнезии объяснялась весьма обыденно. Стать следующей жертвой никто не желал. Полковник Михайлов умостился за столом. Достал из папки чистый лист бумаги и аккуратным ученическим почерком вывел. Заместителю начальника управления контрразведки наркомата обороны товарищу Селивановскому НН от начальника управления контрразведки Станиславской области полковника Михайлова АН Докладная записка. В последнее время в связи с продвижением Красной армии на запад на территории Станиславской области активизировались украинские националисты и украинская повстанческая армия. В связи с своевременными мерами, предпринятыми военной контрразведкой совместно с НКГБ Станиславской области, удалось пресечь подпольную деятельность украинских националистов в городах и районах области. Однако УОН и УПА переместились в сельские районы, где их поддерживает значительная часть местного населения. В последнюю неделю было отмечено укропнение банд, каждый из которых насчитывает до трехсот и более человек. Эти банды нападают на советские учреждения, а также на небольшие военные части. Украинские националисты устраивают самый настоящий террор против партийного актива офицеров и солдат, передвигающихся малыми группами или в одиночку. Только за последнюю неделю в Станиславской области было убито 18 человек. Органы военной контрразведки Станиславской области принимают самые решительные действия в отношении ОУН и УПА. Оперативниками государственной безопасности была выявлена хорошо законспирированная группа из 48 человек, оставленная обвером для диверсий в советском тылу. 29 человек военным трибуналом 1-го Украинского фронта на открытом процессе были осуждены к расстрелу. Остальные – на различные длительные сроки заключения. В населенных пунктах Гавриловича и Блуньки в селе Марьяновка под подстрекательством националистических украинских банд – Местное население крайне враждебно отнеслось к мероприятиям командования по переселению жителей деревень и сел из 25-километровой прифронтовой полосы. Во многих местах такие действия поспособствовали массовому неповиновению среди населения. Жители категорически отказывались покидать свои дома. Дело доходило до открытых столкновений с частями Красной Армии. Нередкие случаи, когда крестьяне выходили с оружием в руках, а женщины ложились на дорогу, перекрывая своими телами движение военной техники. Имеются случаи, когда жители сёл, отказываясь съезжать из прифронтовой полосы, вооружились подручными средствами: вилами, топорами, лопатами, палками и таким образом пытались воспрепятствовать переселению. Ауновцы подогревают националистические настроения среди местного населения, пытаются обострять ситуацию, переиграть её в свою пользу и подталкивают жителей к вооружённому неповиновению. Негромко постучавшись в кабинет, вошёл секретарь. "Товарищ полковник". Полковник Михайлов Невольно нахмурился. Он не любил, когда его беспокоят во время написания докладной записки. тем более ясно сказал, что будет занят последующие 2 часа. Прекрасно осознавал, что его сообщения будут неоднократно перечитываться, на основании написанного будут проводиться серьёзные распоряжения, а за неточности изложенного он понесёт персональную ответственность. И всё-таки единочество было нарушено. У порога, несмотря на запрет, предстал секретарь и терпеливо дожидался, когда начальник управления обратит на него взор. Но само его появление свидетельствовало о том, что дело крайне серьёзное. По безделеца старше лейтенант тревожить бы не отважился. Стараясь не поддаться накатившему раздражению, полковник Михайлов посмотрел на вошедшего и ровным голосом проявил сдержанный интерес. Что у тебя? Только что сообщили из следственного изолятора, арестованный Кумачёв согласился дать показания. Род самый редкий случай, когда недописанное сообщение следует отложить в сторону и выслушать признание арестованного. Хорошо, пусть приведут.